Глава 44 Ева Просыпаюсь от того, что чувствую, как кто-то на меня пристально смотрит. Аж кожа зудит. Открываю и сталкиваюсь с тяжелым взглядом Ратмира. Смотрит мне в глаза, а затем опускает взгляд ниже. Бретельки-ночнушки слетели и немного оголили мою грудь. Натягиваю одеяло до носа. Глупо, конечно. Можно подумать, он никогда меня не видел голой. Но сейчас наши отношения для меня другие, не такие, как раньше. Он больше мне не хозяин. Я теперь могу чувствовать его искреннюю заинтересованность. То, что я не замечала раньше. В общем, сейчас все между нами по моему собственному выбору. И это как-то особенно будоражит. Я, наконец, сама выбираю свою жизнь, мужчину, с которым хочу прожить ее. Никто больше не вправе решать за меня. Да, сейчас Ратмир заставляет меня чувствовать себя рядом с ним невинной девушкой. Наверное, так чувствует себя женщина, которая после первых длительных отношений вступает в новое. И ей все кажется в новинку, как будто она раньше никогда не влюблялась. «Только я, проживая два разных опыта с одним и тем же мужчиной, я принес тебе завтрак в постель», — говорит, наклоняется к тумбочке рядом с кроватью, берет поднос и ставит мне на колени. Я сразу же понимаю, что он это сам приготовил. Запомнила по некоторым признакам, как он режет фрукты, как заваривает чай. «Да не нужно было, спасибо. Зачем так много?» «Чем хочешь сегодня заняться?» Игнорирует мои слова, задает то, что его интересует. Раньше меня бесило это его черта характера. А сейчас я улыбаюсь. Меня это больше не бесит. Видимо, я действительно изменилась. Могу выбрать все, что захочу? Спрашиваю, как избалованный ребенок. Конечно. Тогда я хочу на Мальдивы. Говорю первое, что приходит в голову. а потом вспоминая про его недавнее пулевое ранение. Да и вообще, уже к работе надо возвращаться. «Хорошо, собирай чемодан», — говорит Ратмир, пока я в раздумьях, и выходит из комнаты. Я не успеваю даже удивленно поднять брови. «Серьезно? Полетим на Мальдивы? К океану? Прямо сейчас?» «Ну ладно, если он сможет такое организовать, отговаривать его не буду». Хотя это уже похоже на отпуск, которого, кстати, у нас с ним никогда не было.